Глава двадцать третья. В которой мы идём на бой. Похолодало. Небо на востоке медленно светлело. Город вдали казался бесформенным куском мёртвого камня. Энджи подошёл, когда я навешивал на себя тяжёлые доспехи Сарисофора. В руках он держал то же вооружение, что и у меня. Металлический панцирь, тяжёлый шлем и длинное копьё. Сарис, которым следует останавливать вражескую конницу. «Это тебе зачем?» Я буду в первой шеренге, рядом с тобой. Скептически окинув взглядом его стройную фигуру, я хотел сказать что-нибудь извитительное, но меня вдруг словно молния шабанула. Я понял. Что это с тобой? поинтересовался Эндже, разбирая его оружие. Такой вид, будто ты шест проглотил. Слушай, скажи мне вот что. В той битве, в прошлой великой битве, все ангелы погибли. Он ничего не ответил, только выразительно приподнял брови, словно не понимая, почему я вспомнила об этом именно сейчас. Да, все. Новая догадка ужасна у меня ещё сильнее. Но здесь они были людьми, умерли как люди, а их души вернулись обратно в ангельский мир, в прежние тела. Если вдруг погибнешь ты, куда денется твоя душа? Ты что, исчезнешь совсем? Энже поднял голову и улыбнулся. Гэл, ты имеешь неплохой шанс проверить это. Если я исчезну, тебя больше никто не будет раздражать дурацкими разговорами. Я швырнул копье на землю и сгрёб его за тунику на груди, рявкнул злобно, глядя в смеющиеся светлые глаза. Даже в шутку не смей говорить так. Только попробуй вздохнуть, найду на том свете все крылья поотрываю. Его светлость расхохотался, хлопнул меня по шлему и сказал примирительно: "Ладно, постараемся не рисковать". Пришлось выпустить его. Да уж. Постараемся. Когда из-за горизонта показался краешек солнца, мы стояли среди воинов и напряжённо вглядывались в огромное поле, расстилающееся впереди. Едва наступит рассвет, Булфер должен увидеть, как на равнине из пустоты появятся ровные ряды нашей армии. От Тэнже расходилась в стороны мощная волна ангельской силы и соединялась с двумя другими источниками света. Один находился на тисовом холме. Там был Рамирс с конницей. другой, на скальном, где выстроились орудия Зодчего. Гигантский белый треугольник накрыл всю человеческую армию. Наверное, люди не понимали, почему им сейчас так спокойно, почему они так уверены в своих силах. А я старался не думать, что мой друг перетягивает на себя судьбу и участь одного из ангелов. Почему так долго, пробормотал я, переступая с ноги на ногу. Стоящий рядом здоровый дядька с перебитым носом покровительственно взглянул на меня. Не бойся, умереть всегда успеешь. Они уже обнаружили нас. Я посмотрел на Энжа, и тот утвердительно наклонил голову. Мимо пронёсся белый виверн, его клёкот зазвенел у меня в ушах. Над полем поплыл долгий гул, вдали расплылась полоса зелёного тумана. Люди вокруг вытягивали шеи, глядя поверх щитов и пытаясь понять, что происходит. Я почувствовал, как меня начинает колотить от нетерпения. Приближаются. Энже крепче упёрся ногами в землю и удобнее перехватил копьё. Земля задрожала, послышался рокот, и из тумана выдвинулся передний ряд колесниц. Солнце засверкало на спицах их колёс и высоких бортах. Сарисы дрогнули, когда увидели, кто в них впряжён. Двухметровые селестийские гарпы казались гораздо больше из-за бугров и наростов, покрывающих серые тела. Шесть пар суставчатых ног несли их вперёд со скоростью хорошей скаковой лошади. Две лапы, похожие на передние конечности богомола, были высоко подняты. Их цель протыкать и удерживать добычу. А клешни, торчащие с обеих сторон от бронированной груди, замечательно справляются с задачей откусывать куски подходящего размера. На спине каждого гарпа топорчился шипастый гребень. Между глубоко посаженных глазок выдавался вперед внушительный клюв, отливающий сталью. Еще одно дополнительное оружие, предназначенное рвать мясо. Воины с ужасом смотрели на приближающийся живой кошмар. «Твою мать! Ахрнтуй!» Кто там? Кто? Что видно? Сейчас узнаете, отозвался дядька рядом со мной. Держать строй! Послышался рык Ариана, и его повторили все центурионы. Держать! Стоять! Гарпы издавали мерзкие скрежещущие звуки, из-под их лап летели комья земли. Демоны торчали в повозках по двое: возница и копьеносец. Взгляд одного из последних, скользнув по ряду людей, остановился на мне. Я быстро собрал заклинание уничтожения, но Эндже вдруг гневно крикнул: "Прекрати, ты мне мешаешь!" "И что, мне теперь голыми руками их давить?" огрызнулся я, хотя сеть уничтожения послушно разорвал. "Придётся, причём одному. Если пробьёшь брешь в моей силе, люди побегут". Колесницы стремительно приближались. Они покрыли примерно треть расстояния, когда сзади послышался вибрирующий высокий звук, и прямо в середину вражеского строя ударил белый шар. Потом ещё один, ещё. Я увидел, как несколько гарпов перевернулось, а одну тварь разорвало в клочья. С холма ударили орудия. Их убийственное пение сарисы приветствовали восторженными воплями. Получили гады, завопил парень с пикой, стоящим у меня за спиной. Они умирают. пробормотал кто-то рядом. Похоже, раньше люди не до конца верили в смертность темных существ, рабами которых были так долго. Белые сферы размером не больше дыни падали отвесно и разлетались тонкими молниями. Грохот, виск подыхающих тварей и вопли демонов слились в один долгий звук. Следующий залп, и новые колесницы смялись, перевернулись. Обезумевшие от боли гарпы шарахались в стороны, тащая их за собой и внося сумятицу в ряды наступающих. В воздух взвилась туча стрел. Смертоносные для демонов наконечники ослепительно засверкали. Два отряда гимнетов, стоящих на холмах, легко выбивали ниши. Я видел, как один из возничих перевалился через борт с пробитой грудью, другой схватился за живот, выпуская вожжи. Но часть уцелевших колесниц стремительно приближалась к нам. Я снова почувствовал лёгкую дрожь, пробежавшую по шеренгам людей. Держать строй! Закричал Энже, и звук его сорванного голоса вдруг наполнился такой силой, что у меня волосы на затылке встали дыбом. И человеческий страх исчез, растворился в волне ангельской силы. Стоять! Стоять! Гимнеты больше не стреляли, опасаясь попасть в своих. Столкновение было жутким. Одна из повозок рассекла косою укреплённый на колесе дядьку с перебитым носом. Я увидел совсем близко разинутый клюв гарпа, поднятые клешни, а над ними оскаленную морду демона. В одной руке тот держал вожжи, в другой кривой меч. Когда моя пика вошла в суставчатое тело твари, послышался хруст панциря, и на землю леванула чёрная слизь. Гарп застрекатал щёлкая клешнями, но дотянуться до меня не смог. Эндже поднял на свой сарис вопящего возницы и швырнул его под ноги. Моё копье разлетелось в щепки, когда следующий гарп ударил по нему клешнёй. Но в повозку вскочил один из солдат и воткнул меч в бок возницы. Тот развернулся, рыча от бешенства, получил новый удар в лицо и свалился на землю с раскроенной головой. Монолитный строй воинов расступался перед колесницами, и тех, лынув в образовавшейся бреши, увязли, натыкаясь на пики, не могли ни подать назад, ни развернуться. Свирепая ярость, чем-то отдалённо напоминающая ангельское безумие, охватила людей. Похоже, они забыли, что смертны, и бросались на врагов мстя за века мучений. Атака колесниц выдохлась, хотя ряды сарисафоров значительно поредели. За криками умирающих людей и демонов, протяжным писком издыхающих гарпов и свистом орудий я не мог разобрать, что кричит мне Энже, но спустя мгновение понял сам. Земля мягко калыхнулась. По ушам ударил пронзительный виск. Впереди открылись два телепорта, и я своей шкурой ощутил их пульсацию. На поле хлынули волны пехоты и хиссала. А я вдруг понял, что мне не нужно открывать магическое окно, чтобы лицезреть происходящее в долине битвы. Каким-то внутренним зрением я и так видел всё. Похоже, после зеркала мой магический потенциал возрос. Серая масса демонов пёрла вперёд плотной фалангой, готовая задавить противника числом. В наших рядах произошло поспешное перестроение. Оставшиеся в живых сариссафоры меняли копья на мечи, плотнее смыкая ряды. Сзади подтягивались манипулы гоставов. Гимннеты снова подняли луки. Новые сверкающие жало понеслись по воздуху в анзаис в серые тела. Арудии молчали, хотя сейчас, на мой взгляд, огневая поддержка не помешала бы. Демонов было слишком много. Лучники упорно выбивали их, но не могли уничтожить всю злобную голодную орду. Когда тёмные приблизились на расстояние 10 шагов, гостаты бросили дротики. Копья втыкались в косматые тела так же легко, как зубочистки в сыр, и враги валились, поливая землю чёрной кровью. Я видел недоумение на тупых мордах. Они чувствовали боль, но не могли поверить, что её причиняют люди. Эндже шагнул вперёд, поднимая два меча и одновременно меняя облик. Серые твари в передних рядах попятились, когда на них бросилось существо, излучающее ослепительный белый свет. Но сзади уже напирали следующие. Люди и демоны столкнулись. Два строя врезались друг в друга и перемешались. Я привычно резал, колол, уклонялся от ударов, стараясь не упускать из виду Энжа. Посмотреть на него было приятно. Компаньон двигался легко и стремительно, не останавливаясь ни на секунду, и мёртвые демоны валились ему под ноги, словно гнилые สนбы. Теперь я понимал, для чего он избавился от человеческого облика. Вот один из низших завалился на землю, когда удар белоснежного крыла снёс ему половину черепа. Другой попытался зайти сзади и рухнул зажимая разорвтое горло. Неплохо. Один взмах, один труп. Если бы серые твари, которых я когда-то считал родственниками, были чуть умнее, они бы старались держаться подальше от нас с ангелом. Но бестолковые лезли на пролом, напарываясь на наши клинки. Наверное, сейчас над пулем кружился не один десяток падальщиков керов, желающих поживиться демонской мертвечиной. Неподалеку от меня бился молодой парень. Взгляд его горящего восторгом периодически цеплял Энже, и вид грозного сияющего существа похоже придавал легионеру сил. Этот парнишка упал с пробитой шеи первым. Перепрыгнув через него, я успел заметить, что в крови извивается длинная змея, а потом послышался непрерывный тонкий свист, и с неба на нас посыпались костяные стрелы, на лету превращающиеся в белых шипящих гаден. Они с лёгкостью пронзали щиты и впивались в людей. Земля под ногами зашевелилась от тонких избивающихся тел. "Лапифы!" заметался по полю человеческий вопль. "Назад! Назад! Змеи!" "Отступаем!" заглушил паническую волну голос Ариана. Серые демоны, получив подмогу, бросились вперёд яростнее. Лишь присутствие Энджа останавливало паническое бегство людей. Он держал солдат силой своей воли, не давая обезуметь от страха. Я попытался определить, откуда бьют. Получалось лапифы стоят почти у стен Рима, за фалангами пехоты. Тощие гиганты с блеклой, словно белёсых гаден кожей и непомерно длинными руками и ногами были виртуознейшими стрелками. Они выстроились в шахматном порядке, в два ряда. Огромные луки, длиной со взрослого человека, спокойно покрывали 400 стадий. Я видел, как развеваются длинные чёрные волосы лапифов и блестят жёлтые глаза. В центре отряда возвышался Нокс. Его оружие украшал золотой орнамент в виде человеческих черепов с рубиновыми зубами. Время от времени демон поглядывал в магическое окно, висящее у плеча, и отдавал короткие приказы своим солдатам. Я с интересом разглядывал посох, который висел у него за спиной. Тяжеленый костыль был увит изображением жирной змии, а на обоих его концах укреплены лезвия в виде полумесяцев. Получалось, что палка эта длиной побольше 2 м. Но тут сверху шлёпнулась одна из гаден. скользнула вниз по шлему и вцепилась мне в скулу. Я на время забыл про Нокса, полоснув мечом по врагу, оказавшемуся передо мной, отодрал от себя змею и с огромным удовлетворением услышал, как её костяное тело хрустнуло под пальцами. Человек на моём месте уже давно валялся бы парализованным, а мне пришлось только залечить ранку и стереть кровь. Эндже бросил на землю несколько клубков белого света, и живые стрелы, корчась, стали сгорать в нём. Но ничто жить всех ангелов не мог. Мы отходили, сдвигаясь под защиту орудий, снова начавших плеваться белым огнём. Но до Лапифов ядра не долетали. И тогда вперёд устремился легион Клавдия. От его войска осталось всего полторы тысячи человек. Солдаты, отравленные демонической силой, не чувствовали боли. Змеи не жалили их, но стрелы поражали так же, как остальных людей. Они спустились с третьего холма. Не ввязываясь в свалку, обогнули поле с правого фланга и стали стремительно приближаться к лучникам. Мне показалось, что я вижу людей в одной из передних шеренг, когда из правого отряда демонов отделились примерно две сотни и бросились на перерез легиону. Враги столкнулись, не доходя до змееносцев. Чёрные мечи проклятых солдат разили куда лучше оружие моих серых родственников. И им не была нужна ангельская поддержка. Я видел, как крымские пехотинцы прокладывают широкий коридор в рядах врагов, пробиваясь клопифам, а за ними остаются одни трупы. Смертники Послышался голос Ариана сквозь звон мечей, хриплые крики, брань и вопли умирающих. Я глянул в сторону Энджи. Под оспехом и крыльем ангела текла черная кровь. Мечи сверкали, словно две молнии. Раньше, пять тысяч лет назад, он бросился бы лечить раненых и утешать умирающих. Сейчас ему было не до этого. Разметав белой огненной волной ближайших демонов, он наскоро сотворил магическое окно. Я увидел Клавдия. Белое, будто обмороженное лицо наследника империи перекосило от ярости. На чёрных доспехах виднелись глубокие царапины. Он потерял шлем, из глубокого пореза над бровью текла кровь. Сверху на легионеров сыпались стрелы. Лапифы сосредоточили огонь только на них. За 4 минуты от полудня тысяч воинов осталось меньше половины. Но иллидский легион подошёл к змейносцам плотную, и те вынуждены были вступить в рукопашную схватку. Демоны взялись за посохи, и надо признать, орудовали они ими очень умело. Лезвия страшных костылей с лёгкостью разрубали людей пополам. Упал захлёбываясь своей кровью один человек, второй, десятый, но всё новые и новые безумцы с яростью бросались на гигантов, словно озверевшие муравьи на жуков-всекачей. Я видел, как белёсые тела лопифов покрываются чёрными кровоточащими ранами, ярость от многочисленных укусов ослепляла их. Наконец один из лучников оступился, поскользнувшись в крови, опустил на мгновение посох, и Клавдий тут же вонзил меч в грудь гиганта. Выдернув клинок из падающего тела, стряхнул извивающихся змей. Обернулся к своим солдатам, проорал что-то, и воины ответили ему яростными воплями. Мне пришлось отвлечься от захватывающей бойни, отмахиваясь от очередных особо настырных пехотинцев и вхисала. Ряды гостатов вокруг меня стремительно таяли. похоже совсем немного и в бой придётся вступать триариан. Энжонич тожел ещё несколько тёмных, снова оглянулся на окно. Ему явно хотелось быть там, но мой друг оставался на месте до тех пор, пока луди не споткнулся и не пропустил удар. Тогда ангел распахнул крылья и унёсся вперёд, предоставив мне сомнительное удовольствие сдерживать атаку демонов вместо себя. Я прекрасно видел, что произошло дальше. Лапив взмахнул посохом, чтобы разрубить пополам поверженного предателя, и за мгновение до того, как его собственная голова покатилась по земле, успел увидеть лишь взмах обжигающе белых крыльев. Клавдий попытался приподняться, но снова упал. И тогда из красного марева, затуманившего взгляд, выплыло лицо светловолосого юноши, того самого, вернувшего потерянную рабыню. Только теперь у него за спиной были сияющие крылья, а в глазах вместо равнодушия понимание и благодарность. Нох сопил Лолу, прошептал Клавдий. Не успею отомстить. Я отомщу, ответил тот. И люди опустил веки, поверив ему. Командир змееносцев был в ярости. Хозяин только что пообещал содрать с него кожу, если элитский легион немедленно не будет уничтожен. Лапифы дролись как бешеные, но, похоже, людьми двигало нечто большее, чем простая ненависть. Демоны, прежде считавшиеся неуязвимыми, гибли один за другим. Забирали с собой десятки людей, но всё равно умирали. Нокс сам взялся за посох. Ещё совсем немного, и он рассеял бы то, что осталось от воинов Экс-Лудия. Но на пути высшего неожиданно возникло крылатое существо, излучающее ослепительный свет. Два коротких меча в его руках сыпали искрами, словно молнии. «Какого дьявола?» Заорал Лапиф, отступая под мощным натиском этих клинков. «Что, страшно?» Сквозь зубы произнёс Светлый воин, и Ноксий-2 успел уклониться от стремительного выпада, но не от белого крыла. Оно христнуло по глазам. Змееносиц взвыл от жгучей боли, но угад махнул посохом, услышал тихий смех, а затем почувствовал, как его пронзает ледяной меч. В воздухе повисла жёлтая пыль, поднятая тысячами ног. Она закрывала обзор, хотя у меня больше не было времени смотреть по сторонам. Казалось, демоны бесконечны. Я давно сбился со счёта, сколько их убил. Наша манипула почти растворилась. От прежних тысяч осталось не более 300. Если ангел сейчас не вернётся, они побегут. Сбоку мелькнуло знакомое лицо. Я узнал Критабула. "Не зевай, гвардия!" крикнул притырянец, бодро махнув мечом, и я понял, что он только что спас меня, зарубив тёмного, оказавшегося за моей спиной. Я не ответил, заметив в небе стремительно приближающийся белый силуэт. Не опускаясь на землю, ангел завис в воздухе. Изумлённые войны увидели, что он держит за волосы голову высшего демона. "Это Нокс!" крикнул ангел, поднимая трофей выше. Их осталось всего трое. Ответом ему был дружный восторженный рёв.